Глава четырнадцатая. Стоимостное инвестирование по Баффету. Мифы и реальность. Поскольку Уоррена Баффету у меня посвящена целая книга, читать лучше англоязычное, расширенное и дополненное издание The Philosophy of Investment of Warren Buffett. Плюс я разбираю его инвестиционные принципы в других главах этой книги, Здесь я коснусь только пары тем. Обыгрывает ли он рынок в последние годы и следует ли сам основным инвестиционным принципам, которые декларирует. Эта глава написана по результатам магистерской работы моей магистранки Анастасии Емелькиной, Выпускницы программы Стратегическое управление финансами фирмы Факультета экономических наук Национального исследовательского университета Высшей школы экономики 2020 года. Она по праву может считаться соавтором этой главы. Ворена Баффета. Живую легенду и кумира инвесторов-любителей со всего мира многие считают профессионалом, существование которого опровергает гипотезу об эффективности финансовых рынков. Из нее следует, что ни один инвестор не может стабильно обыгрывать рынок на длинном интервале, поскольку такой успех исключительно результат случайности. А Уоррен Баффет так долго его обыгрывал, что в его случае это гарантированно не случайность. Так, с 1965 по 2019 год контролируемая им компания Berkshire Hathaway росла в цене на 20,3% в год, тогда как индекс S&P 500 с дивидендами только на 10%. За этот период цена акции Berkshire выросла более чем в 27 тысяч раз, а S&P менее чем в 200 До того, как Баффет поглотил Беркшир, он управлял фондом, который с 1956 по 1969 год генерировал почти 29% годовых, тогда как индекс Доу-Джонс около 8%. Таким образом, Баффет обыгрывал рынок на интервале в 64 года. И еще как обыгрывал. Между тем, приведенная здесь статистика к опровержению гипотезы эффективного рынка прямого отношения не имеет. Бергшир — не фонд, а страховая компания, у которой вложение в акции — лишь часть ее деятельности. По-хорошему, чтобы понять, какой Баффет — портфельный инвестор и действительно ли он опровергает гипотезу эффективного рынка, нужно смотреть не на Беркшир в целом, а на ее портфельные вложения. Нами были проанализированы все пакеты акций в портфеле Беркшир. с четвертого квартала 1998 года по 2019 год включительно. Выбор периода объясняется наличием данных на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Отчетность публичных компаний в электронном виде появляется там именно с конца 1998 В исследование попали и все компании, покупку и продажу акций которых, согласно закону, должна была декларировать Бергшир. Декларирование происходит в двух случаях. Либо покупались пакеты стоимостью больше 100 миллионов долларов, либо приобреталось не менее 10% акций какой-либо компании. Для Berkshire 100-миллионный долларовый пакет является небольшим и был таковым даже в 1998 году, так что мы смеем надеяться, что проанализировали все или почти все вложения Баффета в публично обращающиеся акции. Для начала мы проверили, то ли он делает, что говорит. В частности, Баффет утверждает, что на 85% является последователем Бена Грэма, то есть предпочитает покупать дешевые бумаги, если сформулировать позицию Грэма очень коротко. Кроме того, он не раз заявлял, что приобретает бумаги навсегда. И если бумага выбрана правильно, то время продавать почти никогда. Иными словами, его инвестиционный горизонт Бесконечность. То, что Баффет склонен покупать дешевые бумаги, подтвердилось. Если разбить все акции, входящие в индекс S&P 500 на децили, 10 равных по числу компаний-частей, по мультипликаторам P на BV и P на I, из которых первый дециль будет самым дорогим, а десятый — самым дешевым, то медианными в портфеле Баффета окажутся седьмой, восьмой децили. Три нижних, самых дешевых дециля, составляют 52% портфеля. И таких акций, с учетом веса в портфеле, более чем в два раза больше, чем акции из трех верхних, самых дорогих децилей. А вот постулату о том, что акции нужно покупать навсегда, Баффет не следует. Очень многие позиции, около 54% акций в стоимостном выражении, в 1999-2019 года он закрыл, и средний период нахождения в портфеле для таких бумаг составил 3 года. Есть пакеты, которые он держит подолгу, а есть такие, что находились в портфеле даже не годы, а кварталы. Например, бумаги «Ям Брэндс Инкорпорейтед». Сети ресторанов быстрого обслуживания под брендами Pizza Hut, KFC, Taco Bell и другие, приобретенные в 2000 году, исчезли из баланса уже через квартал. При этом данная инвестиция оказалась самой доходной, если измерять в годовых процентах. За три месяца акции подскочили примерно на 40%. Акции сети универмагов дискаунтеров Ross Stores и Keystone Financial Incorporated Финансовые услуги, купленные в 2000 году, числились на балансе два квартала. В 2007 году на полгода приобретались акции Dow Jones Financial Incorporated, а акции Finova Group Incorporated, финансовые продукты для среднего бизнеса, продержались в портфеле после покупки в 2001 году пять кварталов. В 1999-2019 годах ликвидный портфель Berkshire сгенерировал доходность 11,7% годовых, что на 4,9% пункта больше, чем принес индекс S&P с дивидендами. Конечно, это не такие результаты, как в ранние годы, но тоже выдающиеся. Мало кто из управляющих инвестфондами обыгрывает рынок на 5% пунктов в год на интервале в 21 год. Лучшую доходность в годовом исчислении принесли краткосрочные вложения в уже упомянутые акции «Yam Brands 242%. На втором месте оказались акции производителя одежды «Лисклеборн» — 219%, хотя Баффет держал их уже дольше — почти 3 года. Из долгосрочных позиций самыми удачными были вложения в First Data, платежные системы. С конца 1999 года по 2008 год, когда пакет был продан, инвестиция приносила по 169% годовых. Очень неплохи оказались вложения в Moody's, которые генерировали в исследуемый период 19% в год, что кумулятивно дало прирост почти в 32 раза. Убыточные позиции у Баффета также были. Их доля в портфеле в среднем составляла 13,6%. Худшими по доходности стали инвестиции в Финова Групп. Акции Финова, пока они находились в портфеле Баффета, а это чуть больше года, успели упасть на 98%. С момента продажи акций Баффетом дела у Финова только ухудшались. В результате она обанкротилась и была ликвидирована в 2009 году. На почетном втором месте с конца Will Tell Communications с минус 72% годовых, хотя пакет находился в портфеле всего квартал. Около половины в цене потеряли акции энергетической Edison International, хотя числились на балансе меньше квартала. Позиция в ритейле pe 1 Imports Incorporated, помните, в них инвестировала и Линч, специализирующимся на мебели и предметах декора, которую Баффет сохранял три года, кумулятивно подешевела на 63%. Покупка Kraft Heinz Company принесла минус пятьдесят с 2015 года даты слияния компаний H.J. Heinz Company и Kraft Foods Group. Неудачно вложился Баффет и в английского ритейлера Tesco в две году, правда в этом случае позиция была все же закрыта в 2014. Среди низкоприбыльных инвестиций оказались хваленные вложения в холдинг «Вашингтон Пост», 3,6% и Coca-Cola 6% годовых. Надо, однако, иметь в виду, что это старое вложение, на которых Баффет хорошо заработал до 1999 года. Но прошлая доходность, конечно, не является оправданием для сохранения неудачных инвестиций в портфеле. И если холдинг «Вашингтон-Пост», переименованный в Graham Holdings Company выбыл из портфеля после продажи одноименной газеты один из основных активов группы Джеффу Безосу, то «Кока-Кола» числится на балансе до сих пор, хотя даже беглый анализ показывает, что дела у компании последние 10 лет идут ни шатко, ни валко. Кстати, Баффет как-то признался, что зря не продал акции Coca-Cola в 1999 году, когда бумага была переоценена. То есть его принцип «покупать акции навсегда» Недогма. Медленно росли также акции Procter Gamble, 7,6% годовых, которые Баффет получил в 2005 году при поглощении последней компании Gillette, где у него была большая позиция. При этом пакет Procter остается на балансе. Низкоприбыльной оказалась и покупка IBM в 2011 году. Кумулятивно за 7 лет в портфеле пакет принес 7%. Часть приведенных здесь оценок приблизительная, поскольку не всегда известны точные даты и стоимость покупки и продажи. Если разбить выборку 1999-2019 годов на два подпериода, первые 11 лет и вторые 10, и сравнить доходность портфельных вложений Berkshire на этих временных интервалах, то окажется, что она много лучше... В первом периоде, за который Баффет заработал 13,7% годовых, что на 12,8% пункта больше доходности S&P 500 с дивидендами. На втором отрезке Баффету удалось получить только 9,5%, что оказалось на 4,1% пункта меньше доходности индекса, который в этот период бурно рос. Итак, последние 10 лет Уоррен Баффет проигрывает индексу S&P 500, и об этом он начал говорить публично, заявив на собрании акционеров Berkshire в 2020 году, что в ближайшие 10 лет вряд ли его обыграет. Чем это можно объяснить? Первое очевидное объяснение — Berkshire стала слишком большой, чтобы обыгрывать индекс. Чем больше компания или фонд, тем труднее ему дается высокая доходность. Вторая причина, возможно, кроется в налогах. Как уже упоминалось, Berkshire не фонд, а, следовательно, у компании возникает налог на прибыль из-за реализованных курсовых разниц. По старым позициям Беркшир они достигли огромных величин, что затрудняет закрытие прибыльных в прошлом позиции. Поясним на условном примере. Допустим, акции выросли в цене в 10 раз. Налог на прибыль составляет 35% или 21%. Таковы реальные ставки в США до и после 2017 года соответственно. Вы ожидаете, что данные акции будут приносить 8%, а рынок 9% годовых. Имеет ли смысл закрыть позицию и купить индекс S&P? На мой взгляд, вы будете держать позицию, поскольку выгоднее проигрывать рынку из года в год, но постепенно, чем проиграть раз, но крупно. Кстати, очень важно понимать, что доходность портфеля, которая измерялась у Беркшир, это доналоговая доходность. Если акции были проданы, то компания заплатила налоги. Если нет, то ей придется сделать это в будущем, и уплаченные суммы отразятся на прибыли Беркшир. Билл Руан в письме акционерам своего фонда за первый квартал 2005 года прокомментировал ликвидный портфель Беркшир. По его мнению, он принесет компании после налогов всего около 3% годовых, а сама Berkshire будет способна генерировать доходность 10-12%, но за счет своей страховой части. Исторические результаты в 20% с лишним она больше не повторит. Третий и, на мой взгляд, основной причиной того, что Баффет не обыгрывает индекс — мог быть тот факт, что в целом он не вкладывается в технологические компании, тогда как в последнее десятилетие стоимость на инвестирование не давала той доходности, которую приносило инвестирование в быстро растущие акции Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, Alphabet, Holding, контролирующий Google и других технологических компаний и онлайн-ритейлеров. Баффет оправдывает отсутствие инвестиций в технологии тем, что он их не понимает. Когда его спросили, почему же тогда он купил акции IBM, то Баффет ответил, что это давно уже не технологическая, а сервисная компания. Но, может быть, именно поэтому инвестиция и оказалась низкоприбыльной. Сейчас из условно-технологических на балансе есть акции Apple, купленные в 2016 году после первого за 13 лет Снижение продаж и сильного падения котировок. И наверняка объяснение этому такое же. В понимании Баффета, Apple — компания давно уже не технологическая, а делающая ставку на маркетинг. Баффет поздно начал вкладываться в Apple. Пакеты яблока он постепенно увеличивал с 2016 года. Несмотря на планомерное увеличение веса пакета в ликвидном портфеле Berkshire, Почти до 30% на конец 2019 года, что сопоставимо с весом технологических компаний в S&P 500, инвестиция не спасла портфель в целом от проигрыша S&P 500 с дивидендами в первом десятилетии 21 века. Также в 2019 году кто-то из двух инвестиционных менеджеров Berkshire, тот Компс или Тед Вешлер, купил акции Amazon. которые, впрочем, составляют менее 1% ликвидного портфеля Berkshire. За полгода 2019 их цена выросла всего на 4,5%, но позиция не была закрыта. И Berkshire сейчас зарабатывает на текущем росте Амазона из-за пандемии. Помимо анализа по периодам, нами были проанализированы вложения Баффета в дешевые и относительно дорогие бумаги отдельно. Оказалось, что в последние 20 лет Баффет обыгрывал рынок за счет вложений в самые дешевые компании. Попытки заработать на относительно дорогих закончились для него неудачно. Эти вложения оказались хуже индекса S&P весьма существенно, а портфель и результаты в целом спасло то, что таких акций в портфеле было немного. Анализ подхода и результатов инвестирования подтверждает, что Баффет — действительно является стоимостным инвестором и по-прежнему зарабатывает не самым модным способом на инвестициях в дешевые акции. В целом, Berkshire Hathaway остается прибежищем для тех инвесторов, которые хотят диверсифицировать вложения и держать часть своего портфеля в устойчивых и надежных компаниях старой экономики. Когда рынок придет в сознание, и мультипликаторы таких компаний, как Zoom, Amazon и Netflix – начнут корректироваться, а на конец 2020 года этот процесс уже начался, деньги неизбежно потекут в тихую гавань.